Глава третья. Ди. На самом деле, мало у кого получается развиваться и духовно, и физически гармонично. Обычно что-то перевешивает. Развиваешь дух страдает тело, развиваешь тело страдает дух. Найти золотую середину не так сложно, сложно её держаться. Я говорила, что ты слишком умна для своего возраста. Улыбается Зоя. попивая безалкогольный коктейль в кафе. После спа-процедур она разомлела. И расслабленность не даёт ей загоняться о случившемся. Совсем другой человек, право слово. «Я не такая уж маленькая, мне 22». «Поверь, это совсем немного». Она продолжает улыбаться. «Говорю тебе с высоты опыта 45-летней женщины. Сознайся, ты училась на психологическом?» Я смотрю в сторону, держа в уголках губ улыбку. Я умею хорошо врать, но почему-то именно с Зоей мне это дается сложно. Может, потому что она слишком милая. Я училась на философском. Перевожу на нее взгляд. Ух ты, неожиданно. Когда еще в школе начинаешь интересоваться подобными темами, это может кончиться только философским. И где же может работать философ? Зоя, что за глупые вопросы? Философ не может работать, он может только философствовать. Она искренне смеётся. Мне снова становится стыдно за то, что я ей вру. Давнo забытое ощущение, кстати. Раньше меня никогда не терзала моральная сторона лжи. Был только один человек, который, как Зоя сейчас, заставлял чувствовать стыд. Значит, ты философствующий бармен? В точку. А твои родители, как они отнеслись к выбору такой профессии? Я снова отвожу взгляд в сторону. Мамы давно нет в живых, а отец живёт далеко отсюда. Он не очень-то интересуется моей жизнью. Если быть точной, совсем не интересуется. Новая ложь. Мне жаль, Ди. Правда, жаль. Ничего, я привыкла. Встречаешься с кем-то? переводит она тему. Нет, я качаю головой. И хватит обо мне. У нас есть ещё планы. Правда? Зои вздёргивает брови. А я думала, на сегодня мы уж закончили. Ну уж нет. В новую жизнь надо вырываться стремительно. Идём. Сразу предупреждаю, что красить волосы не буду. Она встаёт, закидывая на плечо сумочку. ни разу в жизни не красилась, даже мелирование не делала. И правильно, тебе это ни к чему. Такой цвет волос не каждый стилист сделает. Но можно подстричься, так ведь? А вообще по плану был поход по магазинам. Мне уже страшно. И правильно, смеюсь я. Нет, нет, нет. Зоем ото лголовой, даже толком не успев рассмотреть. Что я подсунула ей в примерочную? Кофта и правда легкомысленная, но не настолько, чтобы её не купить и не носить. Просто примерь. Не понравится не будешь брать. Я не буду. Отлично. Тогда просто примерь. Зоя пытается прожечь меня взглядом, но я никак не реагирую, только улыбаюсь. Ладно. Она забирает кофту. А я следом подкидываю ещё несколько, которые держала за спиной. Просто пример, быстро говорю на её взгляд и задёргиваю штору. И мне не забыть показаться. Через полминуты Зои отдёргивает штору и опирает руки в боки, глядя на меня. Супер, киваю я. Берём. Она только возмущённо открывает рот, поворачиваясь к зеркалу. критически себя осматривает, вставая то одним боком, то другим. Зоя, у тебя классная фигура, тем более для твоего возраста. Ты худая, талия тонкая, грудь небольшая, но имеется же, главное, правильно всё подчеркнуть. Что и делает эта кофта. Бери, ты ведь сама хочешь. Она опускает руки, словно сдаваясь, и поворачивается ко мне. Мне нравится, признаёт. Но я уверена, что не наберусь смелости ходить в ней. Эй, не наберётся смелости прежняя Зоя. И это понятно. Но ты новая Зоя, и сама не заметишь, как скоро начнёшь себя чувствовать в такой одежде комфортно. Она не пошлая и не вычурная, просто подчёркивает твою фигуру. Вот и всё. Но куда я буду в этом ходить? Куда я делаю вид, что думаю. Например, можем попросить продавца отрезать ярлык, и ты пройдёшься в ней по торговому центру. Слушай, Зоя, у твоих предков стояли за стеклом сервизы, которые доставали только для того, чтобы стереть с них пыль. Она смеётся, взгляд становится мягче. Видимо, думает о своей семье. Намёк понят, говорит мне. Просто Мне кажется, все будут на меня смотреть и думать, что я молодящаяся коровушка. Она понижает голос, а я прыскаю. Чёрт, иногда забываю о том, что возраст мало что играет в жизни человека, в том плане, что Зоя такой большой ребёнок со всеми тараканами и комплексами из детства, которые таким вот образом трансформировались сейчас. Мужики так точно не будут думать. А что касается женского пола, поверь, когда я вижу взрослую женщину, то ничего не думаю. Мне всё равно. Мне 22, я живу в другой реальности. У нас разные плоскости интересов, желания и методы их достижения. Тридцатилетним тоже пофиг. У них тоже своя реальность. Максимум, они могут подумать что было бы классно выглядеть в сорок пять, как ты. Так что единственное, кто могут назвать тебя молодящейся коровушкой, это завистливая ровесница, но на них просто глупо обращать внимание». Зоя, вздёрнув брови, снова осматривает себя в зеркало с куда большей уверенностью, чем в прошлый раз. Спину выпрямила, плечи расправила и даже сама не заметила этого. Иногда человеку нужно всего пару слов, чтобы что-то в нём изменилось или положило начало изменениям. А Зоя хочет меняться, просто боится, но всё равно тянется к новой жизни, и это круто. Такого человека стоит уважать. Слышала фразу, что женщины одеваются не для мужчин и даже не для себя, спрашивает Зоя, когда я запахиваю штору. чтобы она примерила следующую кофту. А для кого? Для других женщин, усмехаюсь, кивнув головой. Мне кажется, в наше время женщины одеваются для социальных сетей. Интересно, как у них обстоят дела в реальности. Ну, я думаю, на каждый товар найдётся покупатель. Зоя высовывает из зашторки голову. Товар? спрашивает, глядя на меня. Я морщусь. Прости, Просто мне сложно воспринимать такой тип девушек как реальных. Они создают такую красивую картинку в интернете, что кажется, в жизни к ним просто бояться подходить. Слишком идеально тоже не очень-то хорошо. Зоя отодвигает штору, демонстрируя мне ещё одну кофту. "Для них есть олигархи", говорит мне, пока я разглядываю её. "Наверное, с олигархами я мало знакома". Встречала только один раз. «Правда?» — Зоя смотрит с интересом. Я пожимаю плечами. «И как он?» «То есть, я хочу сказать...» «Он необычный олигарх», — улыбаюсь ей. «По крайней мере, мне так кажется. Сравнивать-то не с кем. Классный мужик». Зоя едва заметно хмурится. Щурясь, смотрит на меня. Еще пару секунд. Потом задергивает штору, чтобы примерить следующую кофту. «У вас был роман?» — спрашивает оттуда. «Ну, конечно». Не глядя в глаза, провокационные вопросы задавать проще. Как и отвечать на них. «Нет». Я прислоняюсь спиной к стене, сунув руки в карманы штанов. «Просто случайная встреча». «Ясно». Я криво улыбаюсь сама себе. «Врать, когда не смотришь в глаза собеседнику, тоже значительно проще». После того, как мы покупаем красивые шмотки в новом стиле, Зои ещё проходится по магазину и берёт несколько повседневных. "Прибери вещи дома", советую я. "Есть такая психологическая практика: нужно собрать и выкинуть вещи, которыми не пользуешься и которые тянут тебя назад. Всё должно быть в порядке", задумчиво тянет Зоя, пробегая пальцем по ряду вешалок. Так моя мама говорила, переводит взгляд на меня. Она была помешана на порядке и чистоте. Раз в год перебирала все вещи, которые были в доме, и вытаскивала на помойку огромные пакеты. Я все время не могла понять, откуда за год берется столько новых вещей, которые нужно выбросить. А потом поняла, это не новое, это все те же старое. Они потеряли свою значимость за год. Тебе от этого грустно? Я не знаю, она мягко улыбается. Не знаю. У моего папы была сумка с инструментами, одна небольшая спортивная сумка. Каждый год мама давала папе эту сумку и просила разобрать её, потому что она в инструментах не смыслило. Он не разбирал? Нет, обещал. Каждый год говорил, что надо Но в итоге она несколько дней стояла в углу комнаты, а потом мама отправляла её обратно в шкаф. Когда папа умер, вдруг оказалось, что эта сумка то немногое, что было его, что могло бы напомнить о нём. Я полезла в неё, и оказалось, что она набита хламом: перегоревшие лампочки, старые неработающие провода и всё в таком духе. Мне было так обидно. Как будто я открывала коробку с подарком, а она оказалась пустой. Но ведь что-то от него осталось. Много всего, Зой кивает, подходя к Касси. Он был хорошим мастером по дереву. Просто я надеялась узнать о нём что-то новое, личное, что не было на виду перед моими глазами всю жизнь. Ну вы, давайте вещи. Девушка-кассир выдёргивает нас из разговора с дежурной улыбкой на губах. Зоя на меня не смотрит, стоит, постукивая длинными тонкими пальцами по стойке. Мне хочется ей сказать, что неловкость после откровения — это нормально, даже между близкими людьми, и уж тем более между теми, кого ты совсем не знаешь. И что я всё понимаю, и мне тоже немного неловко. потому что с чужими откровениями ведь надо что-то делать, как-то на них реагировать, так, чтобы не оттолкнуть от себя человека. Доверие хрупкая материя, и чтобы сохранять её в равновесии, нужно прикладывать усилия. Для меня это и вовсе почти работа. Я никогда не откровения чую с другими. Никогда не расскажу вот такое, чем со мной делится Зоя. Я слушаю, анализирую, запоминаю, чтобы понимать, что ждёт меня в общении с тем или иным человеком. Так проще. Проще, чем натыкаться на острые углы, а потом залечивать раны. Сумма, которую Зоя платит за покупки, её определённо не волнует. Спокойно она протягивает карту, и я впервые думаю о том, откуда у неё собственно средства к существованию. Ты работаешь? Спрашиваю, когда мы идём в сторону выхода. Сейчас нет. Раньше работала шеф-поваром в ресторане. Она говорит название, а я присвистываю. Зоя это один из самых крутых рестиков города. Да, я знаю. Ты можешь собой гордиться. Она улыбается краем губ, но взглядом снова уносится в свои мысли. для девчонки, приехавшей из маленького южного городка, точно неплохо, произносит в итоге. Ты же поняла по моему говору, что я не местная. Он почти незаметен. Ещё бы, за столько лет жизни в Москве, в любом случае, сейчас я не работаю. 7 лет назад стала домохозяйкой. Муж начал неплохо зарабатывать, предложил мне уйти и заняться чем-то для души, если я захочу. И ты занялась? Нет, она пожимает плечами. Первое время наслаждалась тем, что не надо каждый день жить по графику, куда-то ехать, быть перед кем-то обязанной. А потом всё как-то руки не доходили. Были некоторые идеи, но я их так и не воплотила. А сейчас муж обещал присылать мне каждый месяц определённую сумму денег. Её голос прорезают нотки сарказма. Я и не стала возражать. Они мне пригодятся, пока я пойму, как жить дальше. Благо дети взрослые и сами себя обеспечивают. Боже, Ди! Она останавливается и поворачивается ко мне всем телом. Я ведь им так и не сказала. О разводе? Она кивает, закусив губу. Просто не знаю как. Для них мы пример идеальной семьи. И тут я должна заявить, что это не так. Они ещё такие молодые. Я не хочу подрывать их веру в семью. Всё равно придётся. Да, знаю, она обречённо кивает и неспеша двигает дальше. Жду подходящего момента. Старший сын с головой в работе, младший в Питере собирается приехать в августе. Да, в августе боюсь, это не терпит, киваю я. Зоя вздыхает, плечи опускаются. Неужели всерьез надеялась утаивать правду целых полтора месяца? «Ди! Эй, Ди!» — слышу вдруг. Мы поворачиваемся на голос вместе с Зоей. «Привет!» Высокий брюнет с шикарной улыбкой и растрепанными волосами останавливается рядом с нами. Ловит взгляд Зои и добавляет. «Здрасте!» «Я не ее мать», — говорит Зоя. А я с трудом ловлю расползающуюся улыбку, потому что паренек определенно сильно смешался, заметив взрослую женщину. — О-о-о! — он выдыхает с облегчением. — Я... я просто хотел поздороваться. — Ну, привет! — отвечаю ему. — Не помню, мы... мы познакомились в баре? Он вздергивает брови и растерянно моргает, глядя на меня. — Правда не помнишь? — спрашивает. Я качаю головой. Да, мы познакомились в баре. Его голос теряет было уверенность, и парень больше не улыбается. Ты работала, и я дождался окончания смены. Мы потом поехали ко мне. Что, не помнишь? Я пожимаю плечами, выдаю робкую улыбку. Типа, извини. Я прекрасно помню этого парня. 2 недели назад он пил в баре с другом. Потом тот свалил с девчонкой, которую подцепил на стойке. Этот остался. Мы поболтали, потом поехали к нему и занялись сексом. Он уснул, я сбежала. Ничего интересного. Ладно. Парень определённо не знает, как себя вести. Просто увидел тебя и, пожалуй, пойду. Я киваю. Он, буркнув Зоя, до свидания, развернувшись, уходит. Один раз оборачивается. А может, и ни один. Я подталкиваю Зою в сторону выхода и уже не вижу, что он там делает. Кто этот парень интересуется о нас любопытством, оглядываясь. Он же сказал: "Вы правда познакомились в баре?" А потом она запинается. "Переспали?" По всей видимости, так и было. "Ты не помнишь?" Она смотрит на меня в неверии. Я не могу помнить всех парней, с которыми сплю. А их много, вздыхаю и облизнув губы, смотрю на Зою. Да, их много. Я не встречаюсь с парнями. Когда мне хочется развлечься, я просто знакомлюсь с кем-то в баре. Теперь растерянно моргает Зоя, то же выражение лица, что было у парня. Я жду её реакции. Я сказала ей правду. немного разрушила созданный мной образ. Но это же не мои проблемы, какими светлыми чертами наделила меня Зоя. Оправдывать чужие ожидания не моя задача. Это вообще не задача ни для кого.